Глава двадцатая. Сила описания. В тот момент, когда речь воспаряет над землей привычных фактов и наполняется страстью, она становится образной. Человек, обращающий внимание на свой разум, заметит, что в его сознании всегда одновременно с каждой мыслью возникает более-менее четкий образ, окружающей ее. Подобная образность спонтанна. Это смесь опыта с текущими мыслительными процессами. Это истинное творчество. Ральф Уолдо Эмерсон. Природа. Природа описания. Описать значит вызвать в сознании слушателя некий образ. Если вам необходимо описать огнестрельное оружие, вы можете сделать это двумя способами дать общее и детальное техническое объяснение механизма его работы или изобразить его как ужасающее орудие кровопролитий, обращая внимание в большей степени на последствиях его применения, нежели на устройстве. В первом случае вы будете использовать экспозицию, во втором — самое настоящее описание. Экспозиция в большей степени относится к обобщенным объектам, тогда как описание имеет дело с частными. С помощью экспозиции можно объяснить идеи, прибегая к описанию, изобразить внешний вид вещей. Экспозиция имеет дело с абстракциями, тогда как описание с конкретикой. Экспозиция обращена на внутреннее устройство, описание на внешний вид. Экспозиция носит технический характер, описание литературный. Экспозиция рациональна, описание сопряжено с чувствами. Экспозиция безлично, описание персонифицированно. Описание создает сознание слушателя образ рассматриваемого объекта, и для оратора процесс визуализации является первостепенным. Он не сможет описать то, что никогда не видел живую или не представлял. Именно этот субъективный личный взгляд на рассматриваемые вещи делает описание настолько захватывающим. Персональный взгляд оратора на вещи привлекает внимание публики. Он делает более любопытным рассматриваемый вопрос и может даже стать основным источником интереса слушателей. Важность внимательного изучения окружающих объектов рассматривалась ранее, в главе «Тема и подготовка». А ценность богатого воображения будет описана далее, в главе «Полет на крылатом коне». Здесь же мы обратимся к воспроизводящему уму, уму, который имеет привычку дважды смотреть на вещи. С помощью сознания мы видим больше, чем просто глазами, и впоследствии заново мысленно создаем эти объекты, чтобы представить их перед взглядом сознания слушателей. Отчетливая визуализация объекта, обстановки, действий, личностей, которых необходимо описать, является крайне полезной привычкой. Пока первоначальные события и объекты не будут передаваться точно, общий образ будет размыт в сознании слушателей. Способы описания При публичных выступлениях описание должно включать сравнение не только потому, что сравнительное описание намного компактнее и позволяет сохранить массу времени, но и потому, что оно более яркое. сравнения привносят в речь больше, чем буквально выражают. Они вызывают идеи и образы в сознании слушателя, которые дополняют непосредственные слова оратора. Приведем несколько современных сравнений. Генерал Тринкл был подобен дубу — жесткий, крепкий и надежный. Весь его распорядок дня был расписан по часам. Вы всегда знали, где его можно было найти. Диккенс представил мисс Питчер следующим образом. Крохотная игольница, крохотная домохозяйка, маленькая книжка, небольшая корзинка с принадлежностями для рукоделия, небольшой набор таблиц мер и весов, словом — Миниатюрная женщина. Какие бы формы описания вы не использовали, во что бы то ни стало, освоите в совершенстве мастерство внушения. Описание можно построить как простой намек. Оно позволяет изобразить объект по производимому им действию. Кратко описать что-то можно с помощью эпитета «голубоглазый», «белоснежный», «смешливая» и так далее. Описание может быть прямым. В этом случае оно будет достаточно понятным и без использования экспозиции. Решайте сами, начать ли с общих моментов, плавно переходя к деталям, или сначала обрисовать детали, собирая из них общую картину. Но в любом случае будьте кратки. Обратите внимание на эту яркую компактность образов из произведения Вашингтона Ирвинга «Никкербоккер». Это был приземистый, раздавшийся во все стороны джентльмен в годах, с двойным подбородком, губами мастифа и широким медно-красным носом, который приобрел такой огненный оттенок от постоянного соседства с курительной трубкой. Прямое описание на сцене можно сделать ярким с помощью умеренного использования повествовательного настоящего. Приведенный далее эффектный отрывок сопровождаемой крайне живой жестикуляцией сохранился в памяти даже через 30 лет после выступления известного проповедника Реформаторской церкви в США Томаса де Уита Талмаджа, посвященного крупным промахам. Удар биты звучит отчетливо и поныне. Приготовьте биты и занимайте свои позиции. Кидайте мяч. Слишком низко. Не бейте. Слишком высоко. Не бейте. И вот он летит молниеносно. Бейте, он улетает в облака. Все выше и выше, бегите, еще одна база, быстрее, быстрее, отлично, все базы за один удар. Обратите внимание на то, каким примечательным образом лектор сплавил умы оратора, аудитории, зрителей и игроков в единое, взволнованное, восторженное целое приведя всех в состояние, в котором мы находимся, вскакивая со своего места в кульминационный момент в концовке матча. Отметьте также, как Талмадж обрисовал ситуацию, как нечто, происходящее прямо перед глазами слушателей, а не как уже свершившийся факт. Советы по использованию описания Определите в начале описания, с какой точки зрения слушатели должны будут посмотреть на объект. Нельзя одновременно видеть гору и людей со всех сторон. Выберите точку зрения и придерживайтесь ее. Выберите свое отношение к рассматриваемому объекту. Будет ли он идеализирован, описан крикатурно, выясмен, преувеличен? Будете ли вы выступать в его защиту или рассмотрите беспристрастно? Также обращайте внимание на свое настроение, поскольку оно окрасит рассматриваемый объект в соответствующий цвет. При меланхолии даже сад с розами будет выглядеть серым. Выберите порядок, в котором вы собираетесь действовать. Не стоит метаться назад-вперед, придерживайтесь установленного времени. Будете ли вы переходить от общего к частному, от большего к малому, от важного к неважному, от конкретного к абстрактному или от материального к духовному, но следуйте выбранному порядку? Разрозненные наблюдения приводят к неопределенным впечатлениям, так же, как движение камеры портит съемку с выдержкой. Не углубляйтесь в ненужные детали. Некоторые особенности позволяют отнести объект к присвоенному ему классу, тогда как другие выделяют его из своего класса. Выбирайте только значительные, ключевые характеристики и выражайте их кратко и ярко. При определении того, что нужно писать, а о чем просто упомянуть, ориентируйтесь на знание публики. Разницу между известным и неизвестным для них также жизненно важно знать и вам. Беспощадно убирайте все идеи и слова, которые не помогут добиться желаемого эффекта. Каждая деталь в мысленном образе либо помогает, либо мешает. Убедитесь в том, что они не мешают, поскольку они не могут просто пассивно присутствовать в какой бы то ни было речи. Лучший способ нарушить целостность описания и превратить его в набор разрозненных фраз — это сделать перерыв на середине, чтобы вставить сторонние замечания. Только единое визуальное впечатление может быть эффективным. Во время описания постарайтесь воссоздать те эмоции, которые вы испытывали, когда впервые увидели объект, а потом постарайтесь передать их своим слушателям. Описание несет в первую очередь эмоции. Ничто не может быть таким же убийственно скучным, как холодная, лишенная эмоций речь. И наоборот, яркое живое описание вызывает приятное впечатление. Предоставьте публике лаконичное и живое описание. Начальные и конечные впечатления обычно лучше всего запоминаются. Ум может воспринимать как характерные особенности объекта, то есть отдельные обстоятельства, действия, события, так и формировать полное ощущение чего-то целого. Чтобы описать вещь как нечто целое, в первую очередь вы сами должны видеть это как целый объект. Освоите этот навык, и вы в совершенстве владеете искусством описания. Вопросы и упражнения Первое. Составьте два абзаца, посвященные одной из следующих тем. Скачки, моторная лодка, игра в гольф или теннис. Пусть первый из абзацев будет чистой экспозицией, а второй — чистым описанием. Второе. Выберите тему на свой вкус и проделайте то же самое, произнеся две короткие речи экспромтом. Третье. Составьте и произнесите небольшую речь в крайне выразительной манере. Четвертое. Выявите ее недостатки, переделайте речь так, чтобы она звучала более убедительно, и объясните, почему второй вариант лучше. Пятое. Составьте список из десяти объектов, которые можно писать в наиболее предпочтительной для вас манере. Шестое. Произнесите двухминутную речь, связанную с любым из них, используя одно главное и несколько дополнительных описаний. Седьмое. Изучите в течение минуты какой-нибудь объект, обстановку, действие, изображение или человека на свой выбор. Систематизируйте свои мысли в течение двух минут и выступите с небольшим описанием. Проделайте все это без составления письменных заметок. Восьмое. В каком отношении описание является более конкретным, нежели экспозиция? Девятое. Опишите персонажа с помощью намеков. Десятое. Выступите с короткой речью так, словно вы проводите экскурсию и показываете достопримечательности. Одиннадцатое. Переработайте речь и произнесите ее без достопримечательностей.